может погубить всю его мудрость. Все его великие и глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его былого знания. Самый учёный и рафинированный мудрец, констатирует Монтень, также страдает от боли, как самый заурядный грузчик. Физическая боль не зависит от наших суждений, от воли и сознания людей. Если, иронически замечает Монтэнь, у его сотоварища тело Рези, ему, духу, кажется, что они так же и у него. Люди не могут отменить всеобщий закон природы, согласно которому все живые существа боятся и избегают боли. И Монтэнь приводит в доказательство своей мысли следующий рассказ. «Поседоний, философ-стоик», страдавший от тяжкой болезни, которая заставляла его корчиться от боли и искрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей: "Можешь делать со мной всё, что тебе угодно, но всё же я не скажу, что ты боль". А он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы. Однако разве это не пустые слова? Посидонии Амплиус сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле. Как мы видим, этот пример направлен против стоиков и свидетельствует о том, что учение стоицизма, наставления школы, как выражается Монтень, больше не удовлетворяет авторов опытов, что этот период его философского становления завершился. И действительно, Монтень ополчается теперь против Аскетизм стоиков и решительно отвергает спиритуалистический религиозный идеал жизни. Он заявляет, правда, что отказывается смешивать с обычным человеческим мировенником высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного, глубокомысленного созерцания божественных вещей. эти души, полные живого и пламенного чаяния вкушать небесное яство, а душу, устремлённую к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному неприсыщенному частейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляет телу заботу о потреблении земной, материальной пищи. Но одевшись таким пышным словесловием от этой привилегированной, как он выражается, кучки подвижников-аскетов, Вонтэн тут же лукаво замечает: "А говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы ниже уровня земли". На этом новом этапе осуждения стоического и религиозного аскетизма занимает важнейшее место в опытах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 Признание примата тела над духом приводит Монтеньа к далеко идущим вольнолюбивым выводам. Подхватывая идеи Эпикура, изложенные в поэме Лукреция, французский мыслитель доказывает, что дух и душа составляют часть человеческого тела. Но если дух целиком зависит от тела, то, по мнению Монтеньа, он и погибнуть должен со смертью тела.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 а следовательно, это будем не мы. Ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа. Не говорим же мы, что человек страдает, когда черви точат части его бывшего тела или когда оно гниет в земле. «Признаем чистосердечно», — призывает Монтэнь, что бессмертие обещают нам только Бог и религия,